Каждый день становилось все теплее, но сегодня мне особенно не хотелось выходить. Хорошо, что Ким была дома, возилась с Рэнди на полу. А я рассеянно следила за ними, кутаясь в толстую кофту и никак не могла согреться. Визит Виммера раздергал нервы. Прежде я испытывала тоску по ночам, но верила, что привыкну, смирюсь. Главное, что все удалось, и жизнь семьи Рейна налаживалась, как я полагала. Наша тоже. Но все оказалось не так, и теперь душу рвало в клочья. «Каково Рейну думать, что я мертва? Лучше это или хуже, чем верить, что я просто сбежала? Хуже. Так бы он меня ненавидел, а так получается, что пережил настоящую потерю. А пережил ли?» Бесконечные вопросы безжалостно взвинчивали нервы, и я понимала, что не справляюсь. «Самым верным решением будет все же встретиться с ним» но, чёрт возьми, как же это страшно. «Ты снова думаешь о Рейне?» глянула на меня проницательно Ким. Я вернулась в реальность и кивнула. Однажды я поделилась с ней историей, которая предшествовала появлению Рэнди. Опустила только самое начало знакомства, наврав, что Рейн и я работали вместе в Порт-Роксмаут. Но про решение отойти в сторону и оставить Рейна с его семьей сказала правду. Ким меня не поддерживала в этом, оно и понятно. Мы с ней обе не знали семьи, но, видимо, всегда о ней мечтали. Ким уже не грезила о родителях, она всерьез задумывалась о своей собственной семье, и моя капитуляция перед обстоятельствами ее смущала. «Прости, но я подслушала ваш разговор с мистером Виммером», смущенно вздохнула она. «На твоем месте я бы вернулась». «Я сделала ошибку, ага». Сползла я из дивана и подсела к детям. Рэнди, увидев меня, просиял, и я не сдержала улыбки. Когда к нему пойдешь? настороженно спросила вдруг Кем. Ее грустный вздох не остался незамеченным. Я не знаю, и я боюсь, он будет злиться. Ну, это только сначала. Потом он увидит Рэнди и все простит. Думаешь, покачала я головой и протянула руки к ребенку. Ну, конечно, Энди. «А я могу с вами остаться?» «Конечно, ты останешься с нами», — перевела на нее взгляд. «Это даже не обсуждается». «Спасибо», — с облегчением вздохнула она, опустив плечи. «Ким, тебе не стоило надумывать. Я не собираюсь отказываться от своего решения по поводу тебя. Да и не уверена, что что-то изменится». «Почему? Он же тебя любит». Мы были вместе всего несколько дней, большую часть из которых ссорились. «Я слышала, что таким, как мы, сложно понять нормальных оборотней. У них всё не так». И Кимнаг значительно закатила глаза. «Но хотя бы запахи чувствуем, слышим хорошо, уже неплохо. И не страдаем, как они. Мне кажется, нам даже лучше». «Я тоже раньше так думала». «А они страдают». Вдруг поникла девочка. «Мой папа умер из-за того, что мама ушла». Я выпрямилась, осторожно устраивая Рэнди в руках. «Ты не говорила. Она была из хорошей семьи, а папа типа обычный. И она считала, что из-за него я такая получилась». Мои глаза поползли на лоб. Нет, я не думала, что одна заслуживаю сочувствия, но моя мать меня любила и старалась, как могла. Другое дело, что у нее ни черта не выходила. А папа не смог пережить. Тихо продолжила Ким. Просто умер? Наверное, стоило бы замолчать, но я не смогла. Слишком тяжелый груз собственной вины перед Рейном. Ого, утром не встал с кровати и все. Врач сказал, сердце перестало биться. Я тяжело сглотнула, прижимая к себе Рэнди. Малыш пах так уютно, и его запах всегда успокаивал, дарил тепло. Но он всегда принадлежал не только мне. И теперь я чувствовала себя воровкой. А если бы Рейн умер, то еще бы и убийцей. Хороши же благие намерения. Вот и как с ними быть? «Наверное, мне и правда стоит встретиться с папой Рэнди», — вздохнула тихо. Мелкий так серьезно на меня смотрел, при этом смешно жуя губу, будто и правда все понимал. А я представила, как Рейн возьмет его на руки. Он ведь хороший отец. Я вспомнила, как он носил на руках дочь той ночью. Надо будет все обдумать, подготовиться к разговору. Может, сначала позвонить? Да, пожалуй, так будет лучше. Потому что один раз я уже приперлась без звонка. Хватит. «Пойдёмте гулять», — подхватила я Ранди и решительно поднялась. Осталось только попросить у Веммера номер, но я не сомневалась, что он даст без вопросов. «Завтра. Я позвоню Рейну завтра».